Каждый раз, работая в Ленинграде, ощущаешь особую нехватку времени. Во-первых, в городе много друзей. Со всеми хочется встретиться. Во-вторых, музеи, театры, везде нужно побывать, а времени нет, и ты вынужден сидеть в душном цирке и репетировать. Репетировать приходилось много. В минуту отчаяния мы приходили к Георги и он помогал нам обрести спокойствие. Для работы с нами Венецианов пригласил нескольких авторов. Мы с удовольствием встречались с этими милыми людьми. Они писали смешные вещи, интермедии, репризы, но, к сожалению, то, что они предлагали, на нас, как говорится, не ложилось. Понимая, что с авторами Альянса у нас не выходит, Венецианов пригласил одного художника. Репризы этот художник не писал но зато давал идеи. Этот человек приходил в цирк, смотрел работу клоунов, а потом произносил несколько фраз, которые служили толчком, пробуждали фантазию и помогали артистам придумать что-нибудь новое. Рассказывали, как художник пришел к Винцанову, у которого сидел клоун Борис Вяткин. Зашел разговор о том, что у Вяткина нет выходной репризы, а на носу премьера. Художник хмыкнул и сказал одну фразу «Подумайте о Тарзане». Борис Вяткин ухватился за эту идею. В то время в кинотеатрах шла серия зарубежных фильмов о Тарзане «Диком человеке из джунглей», и Вяткин решил сделать пародию на фильм. На премьере Борис Вяткин, одетый в звериную шкуру, появлялся из оркестра и на канате Лиане, перелетал на манеж. При этом громко кричал подорзанье. На крик клоуна из-за всех проходов выбегали многочисленные собачки-манюни. Реприза имела успех. И вот в антракте к нам в гардеробную вошел пожилой мужчина со взъерошенными седыми волосами в черном поношенном пальто, из-под которого выбивался яркий шарф. Художник представился и спросил, что мы хотим. Весь антракт мы говорили о своих репризах, а после представления вернулись в гардеробную и продолжили разговор, во время которого художник сидел молча и все время кивал головой. Позже в гардеробную зашел Венцианов и сказал полголоса. Я забыл вас предупредить, что этот человек плохо слышит. Ему все а надо кричать на ухо. Весь предыдущий разговор пришлось прокричать на ухо. Художник хмыкнул и произнес ⁇ Подумаю ⁇ Но больше в Ленинграде мы этого человека не видели. Спустя несколько лет он позвонил мне в Москве. Я пригласил его домой, надеясь, что на этот раз он скажет гениальную фразу, и наш репертуар обогатится новой репризой. Два часа он просидел у нас. Мы всей семьей разговаривали с ним и накричались до хрипоты. Художник предложил... Сделать странный трюк с ковриком, который должен неожиданно сам свертываться. Из вежливости я поблагодарил его, хотя и понимал, коврик нам ни к чему. Прощаясь, я крикнул ему на ухо, «Заходите, когда что-нибудь придумаете еще!» Он посмотрел на меня своими печально удивленными глазами и тихо сказал, «А что вы все кричите?» Я ведь прекрасно слышу. У меня в очки вставлен слуховой аппарат. В Ленинграде возникла проблема с нашими клоунскими костюмами. Мы выходили на манеж в костюмах, которые остались у нас еще со времен наболевшего вопроса. Ленинградской художницы Татьяне Бруни, часто оформлявшей программы цирка, заказали сделать для нас эскизы новых костюмов. Эскизы нам не очень понравились, но так как их всех валили, пришлось согласиться. Тем не менее, когда во второй программе мы выходили в новых костюмах, то смотрелись лучше, приличнее, чем раньше. Только спустя семь лет после долгих экспериментов художник Фольковский сделал эскизы костюмов, которые нам пришлись по вкусу, и мы их больше не меняли. В них бесчисленное количество карманов в которой можно спрятать графин с водой, огромный бутафорский нож, пузатую бутылку и даже собаку или кошку, если потребуется. Изменили мы и грим. Я отказался от большого клеенного носа и парика. Уже работая в первой программе, я начал встречаться с ленинградскими фронтовыми друзьями. Через месяц после премьеры в один из выходных дней мы с Татьяной поехали посмотреть места, где когда-то стояла наша батарея. На берегу Финского залива, там, где раньше стояли в котлованах пушки, а недалеко от них находились наши землянки, теперь все изменилось. Появились новые строения, дороги. На территории нашей батареи расположился Ровболовецкий совхоз. В бетонных котлованах, нишах, где когда-то хранились снаряды, стояли бочки с горючим для катеров. Группа молодых парней разбирала рыболовные снасти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 Такой номер, рассказывали мне, есть за границей. Все предметы, которые человек съедал, сделаны из тонкой вафли. Артист возит с собой целый агрегат, изготовляющий этот съедобный реквизит. Видевшие номер говорили, что смотрится он смешно. Из тетрадки в клеточку. Февраль 1959 года. Мелким клоунским реквизитом мы стали обрастать задолго до того, как начали работать коверными. Случайно купленные или кем-нибудь подаренные вещи, большую английскую булавку, какую-нибудь дудочку, огромную калошу, старый клаксон от автомобиля, мы складывали в большой ящик с надеждой, что все это может пригодиться. Нередко бывает, что именно какая-нибудь забавная, Иногда даже странная вещь помогает родиться репризе. Помню, смотрел я, как цирковой бутафор что-то мастерил из резины, и, лежавшие рядом обрезки, вдруг напомнили мне змею. Я попросил его сделать нам из этой резины змейку. Зачем она нам? Сам не знал. Но пусть, думаю, будет у нас змейка. Повисит в гардеробной, А потом мы с ней что-нибудь да придумаем. Года два змея, пугая всех входящих, прожила в нашей гардеробной. А затем родилась реприза змейка, которую мы с успехом показывали после работы дрессировщиков. Я выходил с чемоданом в центр манежа, в чемодане находился механизм управления змейкой, и сообщал Мише Вот мне Дуров змейку подарил. Вытаскивала из чемодана змею. Она извивалась в руках, как живая. Сделанные из блестящих пуговиц глазки злобно блестели. Опуская ее на ковер, я говорил. — Ее зовут Катя. Публика смеялась. Змея бросалась то на меня, то на Мишу. Когда мы репетировали репризу, то долго думали, чем же ее закончить. Вроде бы все смешно, а концовки нет решили мы в финале бросать змею в публику. «Ты с ума сошел», — сказала Таня. «Бросать змею в публику? А если окажется беременная женщина или кинешь на человека с больным сердцем?» Тогда мы решили использовать подсадку. Змея кидается сначала на меня, потом на Мишу. Мы пытаемся ее поймать. Носимся за ней по манежу. Публика смеется, а змейка от нас ускользает. Наконец Миша набрасывает на нее пиджак, хватает ее и бросает в подсадку. К радости публики человек в подсадке шарахался, а иногда даже падал. Но еще больше смеялись, когда выяснилось, что вместо змейки Миша бросал на зрителя кусок обыкновенной веревки. Миша ловко под пиджаком подменял змейку веревкой. По-разному появлялся у нас реквизит. Гастролируя в Японии, в одном из ресторанов мы увидели огромную шестнадцатилитровую бутылку. Увидели и обмерли. Вот бы нам такую для работы. Я вспомнил, как Борис Вяткин привез из Чехословакии полутораметровую мельхиоровую чайную ложку и делал с ней репризу «Ложечка варенья». Стали наводить справки, где можно купить такую бутылку. Оказалось, что приобрести ее дело сложное. Потом мы подружились с хозяином ресторана, и когда уезжали, он на прощание торжественно подарил нам эту бутылку. Мы бережно несли ее на руках в гостиницу и предвкушали, какая у нас может получиться смешная реприза. Для бутылки сделали специальный ящик обитые внутри поролоном, и привезли в Москву. Потом бутылка долго стояла у нас в гардеробной. Кто не увидит, все удивляются, смеются. А репризы нет. Просили авторов придумать что-нибудь с бутылкой, но никто ничего путного не предложил. Только когда мы в Америке купили сувенирную гигантскую зажигалку, а из Финляндии нам привезли друзья громадную расческу, Родилась реприза Увеличитель. Интересно, что репризу с японской бутылкой мы придумали в Париже, а впервые показали на манеже в Туле. В этой репризе Увеличитель маленькие предметы превращаются в огромные. Кладем маленькую расческу, вытаскиваем полуметровую. Положим обычную зажигалку, вытаскиваем громадную. В конце репризы брали четвертинку водки. Закладывали в наш увеличитель и доставали оттуда японскую бутыль. Это вызывало взрыв смеха. У нас немало и трюкового реквизита. Придумать трюк легче, чем разработать его технику. Помню, как мы бились над приспособлением для табуретки, с которой таинственным образом пропадали куриные яйца. Ломали голову над механическим устройством для тараканов которые должны были бегать по манежу, изобретали трюк, в котором пущенная из лука стрела должна пронзить меня насквозь. Реквизит в основном делал Миша. Порой наша гардеробная напоминала слесарную мастерскую. Мой партнер, склонившись над тисками, постоянно что-то мастерил. Помогали нам советами и товарищи по работе, инженеры, техники. С реквизитом всегда много мороки. Взять, к примеру, обыкновенную тросточку. Давно уже прошла мода ходить по улице с тросточкой, а в цирке она осталась. Все началось с комедии Чаплина. Тогда в цирке многие клоуны, работавшие под Чаплина, ходили, как он, с тросточкой. Желание работать с ней понятно. Ей можно помахивать, грозить, стукнуть партнера, зацепить его за шею или за ногу. Мне рассказывали, что некоторые клоуны пользовались особенными тросточками, которые прыгали. Если с силой опереться на такую тросточку, согнуть дугой и умело выпустить из рук, она могла прыгнуть вверх и, описав в воздухе дугу, снова попасть в руки. Это была Мишина мечта. Сколько не ходили мы с ним по рынкам, магазинам, барахолкам, сколько ни расспрашивали знакомых, Такой тросточки не нашли. Только в Австралии нам удалось найти подходящую тросточку из особого бамбука. Правда, она, к сожалению, не прыгает.